Глава первая. Чудо как религиозный феномен. Чудом принято называть явление, выходящее за рамки законов природы и имеющее сверхъестественный характер. При оценке и интерпретации чуда решающую роль играет мировоззренческая установка, с которой человек подходит к этому феномену. Широко распространено мнение о том, что в древнем мире вера в чудеса была всеобщей, и лишь в новое время, под влиянием научного прогресса, она поколебалась. Утверждают также, что вера в чудеса — характерная особенность всех религиозных традиций, тогда как неверующие отрицают возможность чудес. Все эти расхожие мнения могут быть оспорены. В древнем мире вера в чудеса отнюдь не была всеобщей. Совсем не все религиозные традиции считают чудеса непременным атрибутом веры и святости. Основатели трех мировых религий – Конфуций, Будда и Магомед – относились к чудесам скептически или пренебрежительно, даже если впоследствии рассказы об их собственной жизни обрастали чудесными подробностями. С другой стороны, отрицание возможности чуда вовсе не является непременным спутником атеизма или агностицизма. В наш просвещенный век, нередко обозначаемый как век научно-технического прогресса, вера в чудеса распространена как никогда широко, в том числе среди людей без религиозных. На этой вере делают свой бизнес многочисленные экстрасенсы и целители, ведуны и колдуны, специалисты по предсказанию будущего и по снятию порчи, нередко оперирующие сверхъестественными силами, природу которых не знают ни они сами, ни их клиенты. Эта вера, с которой ведет жестокую борьбу церковь, является причиной популярности гороскопов, гаданий, различного рода суеверий, вполне уживающихся с атеистическим мировоззрением. Есть и еще одно широко распространенное мнение – о том, что чудеса могли происходить в древности, но не происходит сегодня. Это мнение также может быть оспорено на основании многочисленных исцелений, происходящих в наше время. Разумеется, каждый такой случай при желании может быть истолкован как счастливое стечение обстоятельств, удачное совпадение, либо же достоверность информации может быть оспорена. Тем не менее, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что для некоторых христианских традиций, в частности для католицизма, наличие документально подтвержденного чуда, связанного с тем или иным лицом, является непременным условием для его канонизации, причисления к лику святых. В этом случае чудо оказывается частью вполне формализованного процесса, облеченного в научной рамки, требующего доказательств, свидетельств, документов и даже некоего подобия судебного процесса, один из участников которого выступает в роли адвоката дьявола, суммируя аргументы против чуда. Один лишь этот пример свидетельствует о том, что для христианской традиции чудо продолжает оставаться опытом, неограниченным рамками некоего хронологического периода в прошлом.